принудительное объединение в союзы. Принудительное синдицирование, то есть принудительное объединение в союзы, например, промышленников, уже применено на практике Германией. И тут нет ничего нового. И тут, по мнению эсеров и меньшевиков, мы видим полнейший застой республиканской России, которую сие малопочтенные партии занимают кадрилем которые они танцуют с кадетами или с бубликовыми или с Терещенком и Керенским. Страница 176. Принудительное синдицирование есть с одной стороны своего рода подталкивание государством к капиталистического развития, всюду и везде ведущего к организации классовой борьбы, к росту числа разнообразия и значений союзов. А с другой стороны, принудительное обсоюзивание есть необходимое предварительное условие всякого сколько-нибудь серьёзного контроля и всякого сбережения народного труда. Германский закон обязывает, например, кожевенных фабрикантов данной местности или всего государства объединяться в союз, причём представитель государства входит для контроля в правление этого союза. Подобный закон непосредственно, то есть сам по себе, нисколько не затрагивает отношений собственности, не отнимает ни единой копейки ни у одного собственника и не предрешает ещё, будет ли контроль осуществляться в реакционно-бюрократических или в революционно-демократических формах, направлении духи. Подобные законы можно и должно бы издать у нас немедленно, не теряя ни одной недели драгоценного времени. И предоставляя самой общественной обстановке определить более конкретные формы осуществления закона, быстроту его осуществления, способы надзора за его осуществлением и так далее. Государству не нужны тут ни особый аппарат, ни особое изыскание, ни какие бы то ни было предварительные исследования для издания такого закона. нужна лишь решимость порвать с некоторыми частными интересами капиталистов, не привыкших к подобному вмешательству, не желающих терять сверхприбыли, обеспечиваемые наряду с бесконтрольностью хозяиниченьем по старинке. Никакой аппарат и никакая статистика, которую Чернов хотел подменить революционной инициативой крестьянства, не нужны для издания такого закона, ибо осуществление его должно быть возложено на самих фабрикантов или промышленников, на наличные общественные силы под контролем тоже наличных общественных, то есть не правительственных, не бюрократических сил, только обязательно из так называемых низших сословий, то есть из угнетенных, эксплуатируемых классов, которые всегда в истории оказывались неизмеримо выше эксплуататоров по способности на героизм, на самопожертвование, на товарищескую дисциплину. Страница 177. Допустим, что у нас имеется действительно революционно-демократическое правительство, и что оно постановляет: все фабриканты и промышленники каждой отрасли производства если они занимают, скажем, не менее двух рабочих, обязаны немедленно объединиться в поуездные и по губернские союзы. Ответственность за неуклонное выполнение закона возлагается в первую голову на фабрикантов, директоров, членов правления, крупных акционеров. Ибо это всё настоящие вожди современной промышленности, настоящие её хозяева. Они рассматриваются как дезертиры с военной службы и караются как таковые за уклонение от работы по немедленному осуществлению закона, отвечая по круговой поруке все за одного, один за всех, всем своим имуществом. Затем ответственность возлагается и на всех служащих, тоже обязанных составить один союз, и на всех рабочих с их профессиональным союзом. Целью обсоюзивания является установление полнейшей, строжайшей и подробнейшей отчётности. А главное соединение операций по закупке сырья, по сбыту изделий, по сбережению народных средств и сил. Это сбережение при объединении разрозненных предприятий в один синдикат достигает гигантских размеров, как учит экономическая наука, как показывают примеры всех синдикатов, картелей и трестов. Причём ещё раз надо повторить, что само по себе это обсоюзивание в синдикат не наёт в отношении собственности, не изменяет, ни одной копейки ни у одного собственника не отнимает. Это обстоятельство приходится усиленно подчёркивать, ибо буржуазная пресса постоянно пугает мелких и средних хозяев, будто социалисты вообще, большевики в особенности, хотят экспроприировать их. Утверждение заведомо лживое, так как социалисты даже при полном социалистическом перевороте экспроприировать мелких крестьян не хотят, не могут и не будут. Страница 178. А мы говорим все время только о тех ближайших и насущнейших мерах, которые уже осуществлены в Западной Европе. и которая сколько-нибудь последовательная демократия должна бы немедленно осуществить у нас для борьбы с грозящей и неминуемой катастрофой. Серьёзные трудности, и технические, и культурные встретила бы объединение в союзы мельчайших и мелких хозяев вследствие крайнего раздробления их предприятий, технической примитивности, неграмотности или необразованности владельцев. но именно эти предприятия могли бы быть исключены из закона как уже отмечено в нашем предположительном примере выше и не объединение их не говоря уже о запоздании их объединения серьёзной помехи создать бы не могло ибо роль громадного числа мелких предприятий ничтожна в общей сумме производства в их значении для народного хозяйства в целом А кроме того, они часто зависимы так или иначе от крупных предприятий. Решающее значение имеют только крупные предприятия. И здесь технические, культурные средства и силы для обосоюзивания есть на лицо. Недостаёт только твёрдой, решительно беспощадно суровой по отношению к эксплуататорам инициативы революционной власти. для того, чтобы эти силы и средства были пущены в ход. Чем беднее страна технически образованными и вообще интеллигентными силами, тем насущнее необходимо как можно быстрее и как можно решительнее декретировать принудительное объединение и начать проведение его с крупнейших и крупных предприятий, ибо именно объединение сбережёт интеллигентные силы. даст возможность полностью использовать и правильно распределить их. Если даже русское крестьянство в своих захолустьях при царском правительстве, работая против тысяч препон, создаваемых им, умело после 1905 года сделать громадный шаг вперёд в деле создания всяких союзов, то, разумеется, объединение крупной и средней промышленности и торговли могло бы быть проведено в несколько месяцев. если не быстрее при условии принуждения к этому со стороны действительно революционно-демократического правительства опирающегося на поддержку, участие, заинтересованность, выгоды низов демократий, служащих рабочих, призывающего их к контролю